Лениво упирающийся разбойник болтался, как тряпка, дергаемый из страны в сторону дружинниками Свенельда с напускным усердием, волочащими его на торговую площадь. Людская толпа пестрела разноцветными островками одежды. Ближе всех к помосту расположилось Кордовское посольство, выделяющееся напряженностью лиц и свойственной киевлянам роскошью. Представители городской торговой общины, обособившись благородной группой, одобрительно перешептывались, приветствуя предстоящее справедливое наказание вора. Черным островком замерла монашеская свита Адальберта, привычная к публичным экзекуциям. Дружинники из войска Свенельда, обеспечивающие охрану порядка, расслабленно взирали на собравшуюся толпу, напрягаясь лишь когда их взгляды встречались с воеводой. Ярополк, плотно прижавшись к ноге опекуна, с интересом наблюдал за происходящим. Сын Свенельда Лют расхаживал перед отцом не в силах унять лихорадку нетерпения. Толпа росла на глазах за счет прибывавших горожан, увеличивая количество праздных зевак, надеявшихся на развлечение. Пойманного разбойника подвели к Свенельду. Пленник смотрел себе под ноги. На обнаженной голове, выбритой наголо, пульсировала жилка, выдававшая тщательно скрываемое волнение. «Это тот человек, который обокрал вас!» Картинным жестом Свенэльд указал на пленника, обращаясь к кордовским послам. В пафосном тоне и многозначительном движении руки чувствовалась излишняя напыщенность, адресованная толпе. «Не совсем!» Иаков поморщился от слишком громкого голоса Свенальда и высокомерного тона, к которому не привык. Слова воеводы звучали так, как будто виновным был кордовский посол. Этот человек содействовал тому, что вор скрылся, но сам он ничего не крал. «Это одно и то же!» Свенальду хотелось продемонстрировать свое всевластие перед посольством, и вдаваться в затяжное разбирательство он был не намерен. «Кто твой сообщник?» Воевода обратился к пленнику все тем же тоном, нетерпящим возражений. Мужчина неловко пожал плечами, изображая на лице глупую усмешку. Если бы гримаса не выглядела и в окружении свирепых стражников, держащих вора, Свенальд мог бы оскорбиться, но только брезгливо сморщился. «Может, ему устроить пытку, и он выдаст сообщника?» Поспешно вступил в разговор Иаков. На его лице вспыхнула надежда вернуть украденные деньги. «Мы наслышаны об искусстве мучить людей, широко распространённом в ваших краях. Но, испытывая нестерпимую боль, человек расскажет вам любую историю, будь то правда или ложь, лишь бы избежать страданий». Свенульду не хотелось идти на поводу у гостей. «Хозяин сейчас он» и поступит так, как велят здешние законы. Кроме того, он не любил торгашей, становившихся во время правления Ольги серьезной силой. Деньги начинали цениться больше, чем бесстрашное сердце и искусный меч. Любая потеря этих денег делала купчишек слабее. «Но!» — повисла в воздухе затянувшаяся пауза. «Этот вор нанес оскорбление нашему воину!» «Он отрубил ему руку и должен по закону получить те же увечья!» Свенальд с превосходством взглянул на торговца. Пленник скривился еще больше. «Только пальцы! Обращаю ваше внимание, только пальцы!» Произнес он торопливо. Гримаса на его лице выглядела комично, но страха в глазах не было. В толпе прошелся легкий смешок. Дружинники силой выставили его правую руку вперед, подставляя под удар меча. «Можно левую, правую рука мне как-то нужнее!» То ли в шутку, то ли всерьез прокричал пленник. В толпе раздался неприкрытый смех. «А может, обе?» Свенальд замахнулся мечом, с наслаждением наблюдая, как вор щурится, глядя на отблески света в зеркально отполированном клинке. Воевода перевел взгляд на Ярополка, колеблющегося между ужасом предстоящего увечья и любопытством новых впечатлений и неожиданно для всех опустил меч. Княжич съежился от тяжелого взгляда опекуна, не в силах скрыть животный страх. Свенальд при любом удобном случае стремился унизить воспитанника под видом наставлений, словно мстя всему роду Игоря. «Ярополк, пора тебе ощутить, как рубится живая плоть!» «Исполни завет деда! Защищай себя!» «Защищай своих! Руби этому негодяю руку!» Свенальд с удовольствием наблюдал за меняющимся лицом Ярополка. Его голова втянулась в плечи. Сам он сутулился, стараясь стать меньше, как будто это могло помочь спрятаться. «Давай, давай!» Усмешка отразилась на лице Свенальда. «Руби его!» — вторил отцу Люд визгливым голоском. Дружинники улыбались, стараясь не выставлять на показ внезапно возникшее веселье. Ярополк робко вышел из толпы, взял предложенный воеводой меч. Рукоять стала скользкой от вспотевшей ладони. Ему еще ни разу не приходилось рубить человека. Свенальд заставлял его убивать кошек, давить цыплят руками, дабы княжич не боялся смерти. Даже эти казни вызывали в душе Ярополка ужас и смятение. Сейчас ему предстояло отрубить руку живому человеку. Пленник смотрел прямо в глаза, не отводя взгляда, как будто чувствуя слабость мальчика. От этого становилось еще страшней. Ярополк начал мысленно читать молитву, которой его научила бабка, княгиня Ольга. Ему помогали молитвы. Он, когда было тяжело или страшно, приходил к Ольге. Княгиня жалела внука и, стремясь искренне помочь, приобщала к христианству. Мальчику нравились православные молитвы и обряды. Они умиротворяли и дарили счастье. Ярополк отвел взгляд от лица пленника. Теперь он видел перед собой только его руку. Сознание фиксировало мельчайшие детали. Вздувшиеся вены, грязные обломанные ногти, темные волосы, Тонкие крючковатые пальцы слегка подрагивали, выдавая волнение пленника. Ярополк замахнулся и замер в этой позе, не в силах опустить меч. Он мысленно несколько раз начертил путь клинка, представил рвущуюся плоть, брызги крови, услышал крик. Оцепенение сковало мышцы, и никакая сила не способна была изменить положение меча. «Руби уже, каженик! прокричал Люд, со стервенением и нескрываемым превосходством. Свенальд удовлетворенно хмыкнул, глядя на сына. Его наследник не дрогнул бы. «Рубите лок!» — поддержал воевода люто громовым голосом. От этих окриков Яропулк впал в еще больший ступор. Вокруг звучал неприкрытый смех и шутки. «Вор колдовал княжича! Княжич кол проглотил!» Хоровод оскорблений Закружил Ярополка, вызывая приступ тошноты и непреодолимое желание бросить тяжелую железяку, выскальзывавшую из потных ладоней. Хотелось заткнуть уши, отгородившись тишиной от всевозрастающего гула насмешек и оскорблений. Мальчик поднял голову к небу, пристально вглядываясь в редкие белые облака, со слабой надеждой получить помощь от всемогущего Бога. «Молчать всем!» Знакомый голос, от которого вдруг стало тихо, как в ночном лесу, сотряс воздух. Звук был негромкий, но решительный и наполненный неудержимой яростью. Ярополк медленно опустил меч, глухо стукнувший острием о деревянный помост, и увидел за спиной Святослава. «Пошли из этого балагана!» Святослав обхватил сына за плечи и повел в сторону. Тут ты! Нежности сопливые!» Свенальд проскрипел сквозь зубы, но осекся, встретив наполненный ярости взгляд князя. — Руби ты, лед! — прокричал воевода, вкладывая в крик всю свирепость, адресованную Святославу, которую невозможно было продемонстрировать явно. Люд с нескрываемым наслаждением кинулся исполнять волю батюшки, подобрав брошенный Ярополком меч. Зеваки затихли, предчувствуя яркое зрелище. «Стойте!» Тишину пронзил женский крик. Из толпы вперед шагнула девушка. «Это из-за меня он изувечил вашего воина, и наказание должна понести я!» Люди расступились, отодвигаясь от нее, как от прокаженной. Раскрасневшиеся щеки, выбившиеся из-под платка локоны и пыльное крестьянское платье говорили о поспешности, с которой она стремилась на суд. Иосиф пристально вглядывался в лицо девицы, не узнавая в ней сорванца, лихо утащившего их денежки. Люд остановился в нерешительности, не зная, что делать дальше. Свенальд недовольно нахмурился, пытаясь осмыслить возникшие в ситуации изменения. Девушка подошла и встала рядом с пленником. «Какого лешего?» Вор досадливо затряс головой, зло глядя на ту, которая пыталась его спасти. «И то она украла деньги!» — завопил Иосиф. Он не узнал девушку, но зачем ей наговаривать на себя? Если деньги действительно украла она, то появляется шанс их вернуть. «Это ничего не меняет!» Свенальд не любил, когда рушились выстроенные им планы. «Мы обязаны отомстить за увечье, нанесенное нашему дружиннику. Руби Люд! Лют, разочарованный отменой развлечения, воспрял духом и, кровожадно облизываясь, поспешил привести приговор в исполнение. Святославу не нравилось происходящее. Все это вызывало какое-то брезгливое отторжение. В действиях Свенельда прослеживалось не желание достичь справедливости, а возможность показать свое могущество. «Беги к бабке Ольге!» Князь подтолкнул сына в спину, придавая ему ускорение. Он знал, что после такого потрясения Ольга будет лучшим утешителем. «Остановитесь!» Святослав направился в центр судилища. Он уже решил, что сделает все так, как не хочет Свенальд. И пусть только воевода попробует ему перечить. Он умел в нужные моменты показать всем, кто здесь великий князь и правитель Киева. «Своей волей великого князя Земли Киевской повелеваю!» «Девушку передать купцам, дабы они могли вернуть свои деньги. Пленника отпустить, потому как нельзя за одно и то же деяние наказывать дважды. Один раз девушку, другой раз ее друга». Свенальд хотел было что-то возразить, но, видя каменную решимость в лице Святослава, зло скрипнул зубами и просипел, растягивая слова и глотая окончания, замершим в ожидании дружинникам. «Исполняйте волю князя!» С хищным прищуром воевода посмотрел на довольно ухмылявшегося Святослава и, резко повернувшись, стремительно пошел прочь, уводя за собой своих дружинников. Двое из них отпустили пленника и подхватили под руки девушку. Вор замер в нерешительности. Его кулаки нервно сжались. Казалось, что он готов с голыми руками броситься на стражников и освободить пленницу. Святослав заметил, что может произойти непоправимое. Он опустил свою руку на плечо мужчины и, крепко сжав его, покачал головой из стороны в сторону. «Не надо ничего делать!» Слова Святослава звучали тихо, но сурово. Он железной хваткой держал пленника, который с досадой и сожалением смотрел, как стража уводит его спасительницу вслед купцам. Девушка обернулась, и задорно подмигнула своему дружку. На ее лице не было ни тени испуга. «Кого уводят эти стражи?» Громкий красивый голос, коверкующий русские слова, заставил остановиться разбредавшихся людей, уверенных, что представление закончилось. Зловещая интонация, с которой произносилась фраза, завораживала. «Невидящий господа!» «Не видит своего падения! Бесовские волхования ведут душу во тьму порока!» Адальберт, взобравшись на помост, смотрел неестественно выпученными глазами вслед девушке, уводимой дружинниками. В толпе воцарилась тишина, казавшаяся гробовой в моменты продолжительных пауз между фразами, которые выплевывал епископ, все больше распалявшийся от своих собственных слов. «Больше всего через жен бесовские волхования бывают, ибо искони без женщину прельстил!» Адальберт протыкал воздух пальцем, порывисто указывая на пленницу, недавняя уверенность которой в том, что хуже быть не может, пошатнулась, сменившись полной растерянностью. «Да, да, и она уже потом мужчину волхвует и чародейством, и отравой», и другими бесовскими кознями, приближая к адской пучине. Потому как слаб дух неверующего во Христа, слаб и податлив кощунством и непотребством, если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от многих опасностей, поддавшись волхованию женщины, «Совершаются самые гнусные кощунства и самые отвратные преступления!» Адальберт крепко сжал кулаки, потрясая ими над головой. Ему была несвойственна агрессивная мимика, но все получалось само собой. «Нет спасения от волхования, кроме христовой веры и страха Божия! Да убоятся люди добрые пламени адского» и возжелают блаженства райского!» Епископ выдержал продолжительную паузу, вслушиваясь в редкие перешептывания, наполнявшие звуковую пустоту жизнью. «Вот и сейчас глаза многих наполнены слезами жалости, Поддавшись очарованию дьявола, вселившегося в эту женщину!» — продолжил Адальберт тихо и вкрадчиво. Но это не страшно, Ибо в бедах наших Нет ничего нового. Все уже случалось. Без врагов не будет битвы, А без битвы венца победителя. Победите своего врага, Неверие в единого Бога Иисуса Христа. Победите своего врага, Суеверие в их богов и богов стихии. Там, где идет битва, Там есть место и для отваги, и для мужества, и для терпения, и для верности, и для мудрости. Тяжела битва с лже-богами, проросшими в ваших слабых душах гнилыми корнями. Без борения стяжать можно разве что отчаяние и невзгоды. Благодать всегда дается трудами души. Крест и молитва — Вот оружие в борьбе за царство Божие и покой души! Без боя не станешь победителем!» Адальберт окинул взглядом полным торжества лица людей, слушавших его речь, ощущая все большее разочарование. В этих лицах отражалась огромная гамма чувств, недоумение, любопытство, насмешка, даже жалость. Но в них не было того, к чему призывал он. «Ужаса перед всепоглощающей силой греха «И трепета перед могуществом Христа!» «И добавлю я!» Вновь завопил епископ, Выплескивая в словах подступающее отчаяние. «Невозможен почет без Христовой веры! Един свят, един Господь Иисус Христос Во славу Бога Отца! Аминь! Христос победил! Христос одолел!» «Христос воцарился! Христос прославился! Велик ты, Господи, и чудны дела твои! Боже наш, слава тебе!» Адальберт лихорадочно искал глазами в толпе тот огонек, который стремился зажечь, искорку, просигналившую, что его слова не напрасны, что Господь с ним и помогает ему. Он увидел пламя. Горящее неистово и неугасимо в глазах Святослава. Пламя ненависти. Епископ отвел взгляд, намереваясь на этом закончить. Лицо Свенельда, почему-то всплывшее в тумане, в отдалении, привело его в чувство. В глазах воеводы стоял неподдельный многообещающий интерес. Адальберт продолжал робко и смиренно, теряя связь с реальностью его окружавшей и погружаясь в свои мысли. «Слышав это, не довольствуйтесь только слышанием, но на деле исполните сказанное, Иисуса прославляя, просящим подавая, ноги их одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящих утешением всяческим утешая». «Должников выкупая, рабам даруя свободу». Бог есть любовь, и поэтому она явлена и дарована людям в Сыне Божием, Иисусе Христе. Путем соединения со Христом человек получает в дар Его любовь, которой и заповедано людям любить друг друга. «Спасите себя от ужаса и дикости», От кривды и разбоя, от горя и страданий. Достичь спасения возможно, только пребывая во Христе, приобщаясь ко Христу, соединяясь с Ним через таинства. Адальберт пришел в себя, окруженный монахами на почти пустынной площади. Было ощущение, что последние фразы он произносил уже шепотом, адресуя их только себе. Толпа на площади расходилась. Обмен впечатлениями превратился в затихающий гул, становящийся все слабее по мере уменьшения зевак. Унижение Свенельда и пламенная речь немецкого монаха еще долго будут источником пересудов. Святослав продолжал держать бывшего пленника, который выглядел в объятиях князя злым и подавленным. «Ну что, дороги!» Святослав обратился к своим спутникам. «Насыпали соли на рану бешеной собаки». «Да уж», — согласился Икмар, знатный индюк раздулся, уходя. Пленник дернулся, пытаясь освободиться. «Я что теперь, твой раб?» Сдавленный голос вора был наполнен нескрываемой злобой. «Или ты меня все же отпустишь?» «Не суетись, мужичок!» Сфенкл наклонился почти к самому лицу пленника. «Раз тебя держит, значит, так надо». Дружинник поднес руку к своему подбородку и почесал щетину. «Не пугай нашего гостя». Святослав с любопытством заглянул в лицо пленника, надеясь там увидеть следы испуга. Мужчина смотрел без страха, лишь с нескрываемой злостью. «Да уж, безоружного да в большинстве обижать просто». «Гляди ты, а парень-то хорохорится». Святослав широко улыбнулся. «Не злись! Никто тебя не обидит!» Вступил в разговор Икмар. «Это мы так! Сами себя веселим! Радуемся, что с Венельдовым вороном нос утерли!» «Ну, утерли и хватит! Отпускайте меня! Я пойду своей дорогой!» Пленник вновь дернулся в цепких объятиях Святослава. Святославу надоело это противоборство, и он перестал держать пленника. «Отпустил!» Что дальше? Бежать свою подружку спасать не советую. Ее не спасешь, а сам сгинешь. В следующий раз Свенальдовы дружинники тебя убьют на месте. Тебе-то какое дело? Так ведь ты практически наш трофей. Не отдавать же тебе назад Свенальду. Свенкол прыснул в кулак, пряча невольный смешок. У меня такая мысль появилась. Нужно отметить нашу маленькую победу. Святослав с призывом посмотрел на своих дружков. «А не рвануть ли нам в трактир?» «Хорошая пьянка никогда не помешает!» Сфенкл машинально погладил себя по животу. «В трактир, так в трактир!» — пожал плечами Икмар. «А ты чего молчишь?» — обратился Святослав с вопросом к волку, крепко держащему под усцы лошадей. «Я, как все, буркнул дружинник». «Тебе тоже не мешает расслабиться после пережитого?» Князь взглянул в лицо пленника, скорчившего недовольную гримасу. «Не морщись. Если я сказал, что ты поедешь с нами, значит, так тому и быть. А если попытаешься убежать, то я тебе вместо рук отрублю ноги!» Троица дружков захохотала, радуясь удачной шутке. Хотя по виду Святослава можно было подумать, что он говорит серьезно. «Давай знакомиться!» «Меня зовут Святослав, и я, как ты, наверное, уже догадался, великий князь земли русской. А ты кто?» Пленник слегка замелся. Потом, почувствовав издевку в голосе князя, ответил ему в тон. «А я Идон, как можно уже догадаться, великий вор той земли, которой ты правишь». Князь сдвинул брови, слегка опешив от дерзости, но быстро взял себя в руки. «Люблю дерзких» поскольку сам такой. Это еще больший повод познакомиться поближе за доброй кружкой медовухи. Иден поджал губы. А у меня есть выбор. Тебя никто не обидит, не бойся. Но не пытайся сбежать. Я просто об этом прошу. Иден посмотрел на князя, ухмыляясь, но промолчал. Святослава задел пренебрежительный взгляд, но показалось более правильным перенести разговор в трактир. Ярополк брел к дворцу Ольги, опустив голову и наблюдая за облачками пыли, поднимающимися после соприкосновения ступней с землей. Он злился. Злился на Свенельда, который унизил его публично. Злился на отца, который выставил его перед всеми маленьким ребенком, благодаря своему заступничеству. Злился, конечно, и на себя. Ему хотелось походить на бесстрашного люта. Сыну Свенельда было все равно, кого убивать и как. Его никогда не терзали сомнения. Люд чувствовал себя воином, рожденным для сражения, убийства и смерти. Он жил с мечтой примкнуть к свите Перуна на небесах. Голова Ярополка была устроена по-другому. Его всегда терзали сомнения. А надо ли так делать? Смущали раздумья. В чем смысл этого поступка? Получалось, что пока Ярополк размышлял и сомневался, Люд оттачивал военное ремесло и набирался силы. Ярополк старался изо всех сил, но не мог совладать с собой и оттого чувствовал свою ущербность. Злость, сжавшаяся комочком, разрывала Ярополка изнутри, готовая вырваться наружу потоками слез. Не хватало последней точки, последнего укола, способных вытащить рыдание, и принести душевное облегчение. Не хватало прикосновения бабушки Ольги, ласковых слов и нежных поглаживаний, ждущих в конце пути. Ярополк не торопился, наслаждаясь предчувствием скорого утешения. Он с любопытством осматривал окружающий мир, замечая в нем жестокость и несправедливость. летящие ласточки хватали бабочек, хаотично перемещавшихся в воздухе, Мужик у себя во дворе рубил голову курице, видимо, желая вкусно пообедать. Собаки таскали полузадушенную кошку, опрометчиво попавшую к ним в плен. Внимание мальчика привлек большущий жук, перебегавший от камешка к камешку и старательно прячущийся во время этих перебежек. Его спина отливала на солнце зеленоватой радугой и была прекрасна. Ярополк нагнулся, чтобы разглядеть красавца поближе. Он крепко схватил двумя пальцами огромного жука, почувствовал его желание освободиться. Неожиданно ему в спину ударился камень. «Свою храбрость в траве ищешь!» Визгливый голос Люта резанул уши. Ярополк нерешительно повернул голову. Сзади стоял сын Свенельда со своими друзьями. Все ехидно скалились. На их лицах было написано нескрываемое желание развлечься, издеваясь над Ярополком. «Поищи там же свой ум!» Ярополк попытался спрятать страх поглубже. Он предчувствовал неизбежность очередного унижения, но хотел перенести его, не уронив достоинства. Он знал, что Люд глуп и пожитейски беспомощен. Люд мог надеть задом наперед рубаху, перепутать правый сапог с левым и совершить массу подобных несуразных вещей. Ярополку удавалось использовать эту глупость, чтобы хоть как-то отвечать на постоянные оскорбления. Однажды он изобразил, что с аппетитом ест коровью лепешку, и Лют клюнул на это, запихнув себе в рот изрядный кусок дерьма. Люта бесила, когда ему намекали на его тупость. В житейских мелочах он чувствовал свою отсталость от сверстников, но хорошее физическое развитие – позволяло ставить на место любого шутника. Люд пошел вперед, опустив голову, как разъяренный бык, зло глядя из-под лобья на Ярополка. Мальчишки заулюлюкали, предвидя драку. Ярополк сжался, словно улитка, прячущаяся в свою скорлупу. Люд толкнул княжеского сына, но не сильно, чтобы не сбить с ног, растягивая поединок, сполна наслаждаясь восхищением друзей. Мальчишки с одобрением загудели. Ярополк растерялся еще больше и, жмурясь, сунул в лицо Люту руку с зажатым в ней жуком. Жук, перепуганный не меньше Ярополка, в борьбе за жизнь впился мощными челюстями в губу Люта. Нападавший завизжал, как поросенок, не понимая, что происходит, и с ужасом начал стряхивать висящего на губе жука. Ярополк сообразил, что случайная передышка может его спасти. Он оттолкнул соперника, вкладывая в это движение всю свою силу. Люд попятился, запнулся о камень и упал. Ярополк не стал продолжать драку, а со всех ног бросился бежать прочь. Злость не позволяла Свенельду здраво мыслить. Гнев кипел у него внутри, готовый вырваться в любую минуту. Унижение, перенесенное в присутствии толпы, закралось в душу липким слизнем. Звуки, исходящие из глубины гортани, напоминали звериный рык. «Меня, воеводу, ткнули носом в дерьмо, как нашкодившего котенка, и кто откнул этот бездельник Святослав, именующийся князем? Если бы не его мать, то давно бы пришел конец могуществу рода рюриков. Ольга больше мужчина, чем ее сынок!» Чувство личного превосходства перед молодым князем и беспомощность в противостоянии с ним создавали безысходность и порождали неистребимую ярость. Свенальд злобно пнул трон, недавно подаренный женой, как символ величия их рода. Массивный резной стул из дуба вздрогнул и загудел, оставаясь на месте, словно смеясь над слабостью воеводы. Свенальд закричал, издавая набор бессвязных звуков, и продолжил со стервенением пинать тяжелое кресло. Трон сдвигался от каждого удара на несколько сантиметров, не желая сдаваться. Пинки становились все сильнее. Стул зашатался, словно пьяный, и, наконец, замерев на секунду в наклонном положении, рухнул на бок. Свенальд тяжело дышал, молча глядя на поверженную мебель. Бешенство стихало. «Успокойся, дорогой». Голос власты и нежные руки, опустившиеся на плечи воеводы, действовали умиротворяюще. Свенальд отодвинулся, пытаясь избежать объятий. Ему не хотелось расставаться с бушевавшими чувствами. Ярость тешила душу, доставляя наслаждение. Власта сделала знак слугам, и они, подняв трон, установили его на место. Свенальд опустился на твердое, но удобное сиденье. Жена присела возле ног воеводы, положив голову на колени, замерев в ожидании разговора. Свенальд чувствовал вздрагивающими ногами прикосновение ее щеки, начиная успокаиваться. «Этот сопляк, Святослав, все делает поперек мне. Неважно, правильно или неправильно, лишь бы не так, как я. Он всем демонстрирует, что я никто в этой стране. Это смысл жизни князя. «Доказывать подданным, что воевода Свенельд пустое место!» «Милый, ты преувеличиваешь. Смысл жизни Святослава — это развлечение с дружками в виде охоты, пьянства и женщин. Очевидно, заочное состязание с тобой — это одно из развлечений князя». Власта, подняв голову, озорно улыбнулась. Свенельд скривил губы в ответ, понимая, что Власта права. «Неблагодарность семейства Рюриковичей безмерна! Я верой и правдой служил Игорю! Я привел к власти Ольгу, поддержав ее после смерти мужа! Я и сейчас обеспечиваю покой и стабильность в государстве!» Свенальд не скрывал досаду. «Я уже много раз пожалел, что помогал Ольге! Это была ошибка! Большая ошибка!» Не надо себя корить за прошлые поступки. Тогда не было другого решения. Власта погладил руку Свенельда. Воевода отдернул пальцы, словно обжегшись. «Тогда казалось, что женщина на троне — это меньшее зло, чем власть в руках Асмуда. Я наивно полагал, что смогу легко управлять Ольгой. Как я сильно заблуждался!» Ольга очень умна, и благодаря этому ей удается удерживать баланс сил в подчиненных ей землях. Она умело распределила зоны ответственности Между тобой и Асмудом так, что каждый из вас влияет на одну из сторон жизни государства, чувствуя незаменимость и силу, но не может что-либо изменить в свою пользу. «Я делаю самую грязную работу, навожу порядок в стране, казню и наказываю. Меня все считают монстром и боятся!» Свенельд ворчал уже лишь для того, чтобы ворчать, и ему нравились его обязанности. Они позволяли чувствовать свое всевластие. «Ольга ценит тебя. Ты ее главная опора. Грех жаловаться. Почти половина русских земель платит дань тебе». Слова власта звучали твердо, отрывисто, словно команды. Свенальд внимательно посмотрел на жену. Еле уловимое чувство тревоги, смешанное с невольным осознанием того, что власта очень похожа на Ольгу. Не внешне, ни манерой поведения или привычками, а какой-то внутренней цельностью, наличием стержня, лежащего в основе всех ее поступков. Дверь беззвучно распахнулась. Из сумрака проема показалась костлявая фигура Тремира. Волхв легким кивком приветствовал воеводу. «Он мнит себя наравне с тобой», — шепнула власта в ухо Свенальду, поднимаясь на ноги, а громко сказала, «Я, пожалуй, займусь хозяйством». Воевода благодарно посмотрел на жену, взяв в свою руку ее тонкие пальцы, удерживая в ласту еще на мгновение. «Слушаю тебя, Тремир!» — равнодушно буркнул воевода, провожая взглядом грациозно двигающуюся жену. «Есть какие-нибудь известия о похождениях Марфы?» — спросил Тремир ледяным тоном, за которым неумело прятался огромный интерес. «Все оказалось не так просто». Свенальд опустил глаза под тяжелым взглядом волхва, вспомнив последние слова власты. Ему было неловко признавать свою неудачу. «Наш разведчик пропал, и сейчас мы занимаемся его поисками». Выражение лица Тремира не изменилось, только взгляд стал более пронзительный. Он смотрел в сторону воеводы, но в то же время будто мимо него. Глаза, казавшиеся пустыми и безжизненными, были устремлены сквозь стены дворца за границы пространства, словно пытаясь увидеть недоступное обычным смертным. «Он мертв», — сказал Тремир, так, будто обращался к самому себе. Иаков облизнул губы, всматриваясь в лицо пленной девушки, которую доставили к нему дружинники Свенальда. «Как твое имя?» — спросил купец, вкладывая в голос всю возможную любезность. «Настасья...» Пленница ничуть не смущалась и смотрела в глаза кордовскому посланнику прямо и открыто. «Ты не будешь отрицать, что украл? у меня кошелек с деньгами?» Иаков хотел еще раз убедиться, что чумазый мальчишка, вытащивший у него деньги, и эта симпатичная девушка, одно и то же лицо. «Не буду. Раз я признала это, то так то и быть. Хотя, конечно, можно попробовать обмануть вас, «Гости иноземные!» Девушка явно пыталась своей дерзостью вывести Иакова из себя. «Ты заслуживаешь сурового наказания! Воровство — величайший грех! Но мы можем избежать этого, если ты вернешь нам деньги!» Иаков никак не среагировал на провокацию. «Заслуживаю! Наказывайте!» Настасья улыбнулась. «Я уже далеко не молод и в силу этого терпелив!» мне совсем не интересно обмениваться с тобой колкостями раньше я радовался самому процессу исполняемого мной дело а сейчас я ценю только результат меня не задевают такие мелочи как оскорбительный тон или едкие уколы иаков сел на низенькую скамью хрустнув суставами колен поговорим о главном о деньгах я бы отдала не скажу что с удовольствием даже больше с сожалением но отдала бы Только денег уже нет. Настасья невинно улыбнулась. В кошельке была значительная сумма. Куда же ты ее смогла потратить? Если на платье и украшение, то где? Тот амбар, в котором ты их все разместила. Иаков принял шутливый тон, навязанный девушкой. К сожалению, нет такого амбара. А деньги я нечаянно обронила в реку. Настасья изобразила на лице неподдельную грусть и отчаяние. Иаков понимал, что девчонка врет. Но, судя по тому, как она держится, вряд ли удастся запугать ее настолько, что она выдаст, где деньги. — Давай поступим так. Иаков сделал многозначительную паузу. — Ты возвращаешь мне украденные, а я не только прощаю тебя и отпускаю, но и щедро вознагражу. — Спасибо, но я уже вознаграждена. Настасья пожала плечами, как бы извиняясь перед Иаковым за то, что сделала. «Но ты не свободна. Зачем тебе деньги, если ты не сможешь ими воспользоваться? Если ты питаешь надежду освободиться, то это напрасно!» Яков злорадно улыбнулся. «Мы продадим тебя, чтобы компенсировать наши убытки. Конечно, столько, сколько ты украла, мы не вернем, но хотя бы малую талику». «Хотите, я расскажу сказку?» Настасья смешно сморщила нос. В ее голосе, кроме шутливых ноток, появилась решительность. Иаков пожал плечами, не зная, что ответить. «Даже если не хотите, я все равно расскажу». Настасья сделалась вдруг серьезной. В некотором царстве, некотором государстве жила одна большая семья. Жили богато и счастливо, растили зерно, держали скот, и боги не оставляли их, даруя удачу. Однажды заехали в их деревню лихие люди. Увидели они, как богаты жители деревни, И, размахивая оружием, постановили, что будут защищать благоденствие в этой деревне от других лихих людей. За это жители деревни будут их кормить и поить. Возмутились люди, на них и так никто не нападал, и защитники им были не нужны. «Не хотите, как хотите», — сказали лихие люди и отобрали у жителей деревни все, что те имели, а кто не хотел отдавать, были убиты. С тех пор не было удачи и счастья в тех краях. Голодали люди, болели и умирали. Но боги не оставили их. Они послали им глупых чужеземцев с кошельком, полным денег. Самая ловкая из них — стащила этот кошелек и отдала своим родичам для того, чтобы они могли выжить и процветать снова. Но поймали ту девушку глупые чужеземцы, жестоко пытали, угрожали, требовали — «А верни-ка ты нам деньги, девица!» Но желание спасти родичей было так велико, что приняла та девица смерть мученическую, а денег не вернула. Зато деревня вновь расцвела, и стали в ней люди жить счастливо, а ту девицу поминать словом добрым. Настасья замолчала и пристально посмотрела в лицо Иакова. Ее взгляд был спокойный и тверд. «Посадите воровку под замок!» – произнес посланник. Он понял, что ничего не добьется от этой девчонки. Оставался шанс продать гордячку и хоть частично компенсировать пропажу. Сфенкл, успокаивающий, похлопал возбужденного коня по шее. Молодому скакуну был невыносим размеренный, неторопливый ритм движения. Ремешок повода болезненно врезался в ладонь дружинника, пытавшегося утихомирить непослушное животное. «Волк тебя задери!» В сердцах ругнулся Сфенкл, с усмешкой поглядев на волка. «Я не тебя имел в виду! Назовут же человека звериным именем!» Волк оскалился улыбкой, похожей на рычание, удовлетворенно кивая. «Беги куда хочешь, безмозглый жеребец!» — крикнул Сфенкл, отпуская поводья, смирившись с его выкрутасами. «Это про себя или про коня?» — успел вставить Икмар. Жеребец, почувствовав свободу, замер на мгновение, не веря своему счастью, затем громко фыркнул и бросился бежать, далеко выбрасывая ноги в нескладных прыжках. Святослав щурясь наблюдал, как всадник с лошадью быстро уменьшались, растворяясь в лучах солнца. Степь, уходящая в бескрайние южные просторы, манила своей бесконечностью и свободой. Далеко на горизонте показалось несколько точек, Движущихся на перерез сфенклу и очень напоминающих конных степников. Кажется, мы сейчас станем свидетелями охоты на сфенкла. Святослав указал рукой в направлении точек, приобретавших по мере приближения очертания конных людей. Опускай, ему полезно позагревку получить. Икмар лениво качнулся в седле, все же вытаскивая меч. Волк в очередной раз оскарился, оправдывая свое имя. Вперед! Святослав махнул рукой, готовый сорваться с места, но замешкавшись, глянул на Икмара. Надеюсь, ты с нами? Икмар развел руки в стороны в нелепом жесте. Всех печенегов перед ушу голыми руками. Сбежишь, убью!» Князь ударил коня пятками в бока, бросаясь в догонку товарищам. Облако пыли проглотило две группы всадников, описывающих круги в еще не начавшемся сражении. — Неужели, князь, ты хочешь отрубить мне голову? — спросил печенек, слегка коверкая слова чужого языка, обнажая ряд белых зубов среди плотного слоя пыли, прятавшего лицо. — Не то чтобы очень хотел, но при случае могу и отрубить, кое не признаю. Святослав приветливо улыбнулся и протянул Степнику руку. Ну, — Но здравствуй, брат Куря! — Здравствуй, здравствуй, князь! «Давненько не пересекались!» Хан почесал гладко выбритую пыльную щеку. «Присоединяйтесь всей компании! Мы собираемся от души выпить и повеселиться!» Пригласил Святослав, пристально оглядев воинов, сопровождавших курю. Печенеги казались мирными. На в их лицах застыла еле заметная напряженность. «Хоть мы и не понимаем вашего пристрастия к одурманиванию себя хмельными напитками, но почему бы и не присоединиться?» Темные, почти черные глаза степника хищно прищурились в лукавой улыбке. «Думаю, старым товарищам найдется о чем поговорить!» Святослав с ханом двигались рядом. Дружинники и печенеги держались особняком за своими предводителями. «Все та же компания!» — подметил Куря, оглядев спутников Святослава. «Да, долгая дружба, дар богов. Хорошими товарищами дорожу больше, чем собственной жизнью». Зато у тебя постоянно пополнение в свите. Век степняка опасен и недолг. Мы рано уходим в мир духов, поэтому друзья меняются часто. Я завидую твоей свободе. Степь, верные товарищи, чувство опасности. Что еще нужно для счастья воину? Я давно тебе говорю. Бросай свой вонючий город и присоединяйся ко мне. С таким братом мы покорим всю необъятную степь. Тем более ты с виду вылитый, печенек, только шапку сменить. Святослав провел ладонью по гладко зачесанным и собранным в хвост на затылке длинным волосам, представив себя в остроконечной шапке. «Спасибо. У каждого свой народ и своя судьба. Но я всегда помню о твоем предложении. Маленькая просьба, великий князь!» Лукавая улыбка вновь коснулась губ степника. «Чем могу помочь человеку, у которого для счастья все есть? Наши люди кормятся тем, что продают скот в Киеве, но в последнее время тяжело стало договариваться с купцами. Мало дают за лошадей, и за овец. Чем же я тебе в этом могу помочь? Самому купить скот у ваших людей дорого?» Святослав усмехнулся, представляя, как торгуется с печенежскими скотоводами. «Иудейские купцы захватили рынок в Киеве, Они решают, кому и что там продавать, выменивают скот у наших людей почти даром, а потом продают в три дорога, хорошо зарабатывая и делая печенегов нищими. Работа у них такая, констатировал Святослав, все еще не понимая, какую помощь может оказать хану. Разреши нам самим торговать на киевском рынке, минуя иудеев. Пусть у нас будет постоянное место. Без посредников мы сможем продавать дешевле, а получать больше. От этого всем будет лучше. Кроме несчастных евреев, Святославу было все равно, кто, что и за сколько продает на рынке, но он более симпатизировал печенегам, кочевой жизни которых завидовал. Иудеи, ведущие себя подчеркнуто благочестиво и лояльно к княжеской семье, казались насквозь лживыми. Это важные люди в Киеве, но все же не настолько, чтобы ослушаться князя. Куря почтительно приложил руку к сердцу, обозначая легкий поклон. «Ослушаться князя? Расплюнуть! Вот ослушаться Ольгу — это невозможно!» — подумал Святослав, но вслух сказал. «Приезжайте в базарный день, все устроим! Буду твоим должником!» Хан почтительно склонил голову. «Пока нет повода, но я рад иметь в должниках самого Курю». Хан усмехнулся, пряча рот за ладонью, одетой в кожаную рукавицу. Но луковые глаза выдали эту усмешку. «Бывай, князь! Не грусти по вольной степи и жди в гости!» Куря резко развернул коня и, помахав рукой, помчался, растворяясь в облаке пыли. «А как же застолье?» — успел крикнуть Святослав. «Я передумал!» — прокричал Куря. Его спутники устремились вслед за ханом, словно стая волков за вожаком. «Разрешите, мой господин?» Блуд, крадучись по кошачьи, вошел в комнату, нарушая пронзительно затянувшееся молчание на радость воеводе. «Докладывай, как успехи!» Свенальд искоса поглядел на волхва. Тремир пришел в себя, с интересом слушая, что скажет Блуд. «Нам удалось найти пропавшего разведчика!» Блуд в нерешительности потер подбородок, покрытый редкой щетиной. Нормальная борода у него не росла. «Не тяни!» — прервал затянувшуюся паузу. «Что за отвратительные привычки мяться и мямлить, когда докладываешь о неприятностях? От того, что ты жуешь свой собственный язык, плохая новость лучше не станет. Говори!» Блуд втянул голову в плечи, словно прячась от гнева воеводы. «К сожалению, он мертв!» Блуд смотрел на Свенальда округлившимися влажными глазами, нервно шевеля губами. «Вернее, его жестоко убили!» Поспешил добавить слуга, заметив раздражение воеводы. Свенальд сдвинул брови, приблизив лицо вплотную к блуду. Он охватил его за плечи, пристально вглядываясь в лихорадочно бегающие глаза. «Где ты его нашел?» Голос воеводы звучал вкратче, заставляя блуда ежиться в ожидании неприятностей. «В лесу!» Он лежал широко, раскинув руки, глядя в небо. Шапка свалилась, волосы разметались по траве, меч валялся рядом, лицо бледное, начавшее синеть. Все как всегда, как у всех покойников. Жалко парни, в общем. «Чего ты несешь?» Воевода перебил тараторящего блуда, с трудом пряча невольный смешок. «Кого жаль? Раз убили, значит, плохо дрался. На нем был ворон?» «Нет, вороны еще не прилетели, глаза не выкливали. Блуд виновато опустил голову. «Идиот!» «Я не про птиц. У него на одежде был герб Свенельда, ворон». «Как положено? На груди?» Блуд искренне удивился. «Хотел бы я знать, кто тот наглец, осмелившийся напасть на дружинника, зная, что он мой». Свенельд сбавил тон, видя чрезмерную робость слуги. «Как это произошло? Расскажи подробнее». Ему почти отрезали голову. Она еле болталась на том, что осталось от шеи. Блуд брезгливо поморщился, вспоминая, как выглядел покойный. Такую рану можно было нанести либо ножом, подкравшись сзади, либо саблей. Удар был режущий, а не рубленный, как от меча. Нож исключается, поскольку на месте гибели обнаружили следы битвы. Наш разведчик отчаянно бился, но был повержен. Мне помнится, он не из новичков. Свенальд наморщил лоб, пытаясь вспомнить, насколько умелым бойцом был убитый дружинник. «Мне доводилось видеть покойного в бою!» Блуд вновь поскоблил подбородок. «Он был достаточно умел. Следы битвы, однако, говорят о том, что сопротивлялся он не слишком долго. Поэтому можно сделать вывод, что убийца виртуозно владеет саблей. Это существенно сужает круг подозреваемых». «Я надеюсь, что поиски не будут продолжительными!» Свенальд хлопнул Блуда по плечу. «Так ведь? Ты предоставишь мне эту радость выпотрошить убийцу?» К сожалению, никаких других следов не обнаружено. Блуд виновато опустил глаза, бросая короткие взгляды из-под лобья. Я имею в виду следы Марфы, они странным образом отсутствуют. «Позвольте мне сказать...» Голос до этого молчавшего Тремира заставил Блуда вздрогнуть. «Я подозреваю, что тут не обошлось без колдовства». Свенальд пристально взглянул на волхва. «Позвольте мне осмотреть место убийства. Если там есть следы магии, я сумею их обнаружить». «Не понимаю, зачем тебе это нужно?» Свенэльд всматривался в равнодушное лицо волхва, не находя там никаких признаков волнения или страсти. «Ты же не любишь покидать свои покои». «На этот раз придется изменить привычку. У меня есть предчувствие, неясное, но заставляющие разобраться в этой истории». Тремир говорил, не поворачиваясь к Свенульду, словно обращался сам к себе. «Я никого не обременю своим присутствием». «Я не возражаю», — воевода удовлетворенно кивнул. «Лишний человек не повредит, это точно. Блод все организует, так ведь?» «Обязательно», — слуга склонился в почтительном поклоне. «Я разыщу для вас убийцу», — глаза волхва не оставляли сомнений в том, что он выполнит обещание.